Глава 15. Возможности Эссохойра. Эссохойра она встретила раньше, чем отыскала тётю Элло. Калдун сам вышел ей навстречу из-за кустов. Миледи, а я заметил вас. Дышите утренним воздухом. Этот ветер с моря, который день не прекращается, но уже ослабел. Дальний ветер, приносящий душу. Улыбнулась Яна. Доброе утро, Эс. Хотел бы я знать наверняка про ветер и про души. Засмеялся он немного натянуто. Это возможно, да, но не забивайте себе голову. Я ищу тетю Эс. Вы ее не встречали? Только утром. Кажется, леди Фан мною недовольна. Вы позволите мне, леди? Я отвлеку вас совсем недолго. Взяв Цяно за локоть, он повёл её по тропинке куда-то вглубь парка. Недовольна, почему? удивилась она. И куда мы идём? Сейчас объясню. А недовольна. Она считает, что я недостаточно хорошо разбираюсь в привидениях. То есть я некомпетентен. Видите ли, миледи, мне это немного обидно, и я весь это моя работа, моё служение. Больше у меня нет ничего. Кажется, он действительно был уязвлён. Вот ведь странно. Те я не казалось, что у Школдунта наверняка выше подобных вещей. Не обижайтесь на неё, Эсхоэр, попросила она. Видимо, виной всему её плохое настроение. Вы ведь знаете о смерти Айноры, а это была её родная тётя, они всю жизнь поддерживали отношения. Понимаю, кивнул Хоэр. И в моем положении нелепо обижаться. Более того, у меня просто нет прав обижаться на леди. Но не в этом дело. Вы не могли бы немного мне помочь? Охотно, но в чем? Удивилась Тьяна. Они как раз подошли к маленькой беседке, каких не мало было в парке. Там стоял деревянный стол, на нем лежала раскрытая тетрадь, толстая, большей частью исписанная. А ещё мотки цветных шнуров и горстка бусин. И тут же были аккуратно разложены куски шнуров разной длины, как будто кто-то занимался тут странным рукоделием. И лежала опрокинутая чернильница, из которой вылились чернила, а рядом валялось перо. Ох, надо же. Первым делом хоер кинулся к чернильнице и сделал над ней несколько пасов пальцами. От чего чернильница ложится поползла внутрь чернильницы. Прошу прощения, Эмиледия. Собственно, дело вот в чём. "Стал объяснять он, не отрывая взгляда от сбежавших чернил, последние капли которых возвращаться на место от чего-то не хотели. Я давно увлекаюсь составлением маленьких и простых заклятий, абсолютно невинных, конечно." Знаете, иногда бывает так интересно улучшить или упростить какое-нибудь классическое заклятие. Или, например, разнообразить его, расширить возможности привязки к различным артефактам, поиграть с возможностями и с условиями доступа. Последнее определяет, кто может пользоваться готовым заклятием. Вот, например, этот шнурок артефакт доступа. Да-да, неожиданно. Я понимаю его. Но временный артефакт, одноразовый, можно сказать. Кстати, мой наставник когда-то экспериментировал со шнурками, и не очень удачно. Куда проще использовать бусины, кольца, и ещё проще камни. Вот как. Мы, к примеру, вышиваем, а у вас колдунов своё рукоделие. Вы переделываете заклятья. Как интересно, я и подумать не могла, улыбнулась Яна. Именно миледия. Закивал Хойер. И мне требуется совет. Последнее время я мучаюсь над переделкой одного старого и весьма интересного заклятия, которое создает и убирает прыщи, чире. Вы поняли, Мелетия? Скажите, молодую и красивую женщину больше огорчит прыщ на носу или, так скажем, на другой, не такой заметной части тела? Ей показалось, что глаза Колдона смеялись. Что? Эс, так вот какие у вас заклятья. Тиана расхохоталась. Я никогда не задумывалась раньше, каковы вы колдуны и что можете. Такие заклятья нельзя создавать, Эс, ни в коем случае. Оно создано в давние времена, развёл руками Хоер. Так вы мне ответите? Конечно, для дамы прыщ где угодно лучше, чем прыщ на носу. Сквозь смех с трудом проговорила Тьяна. Но вы не шутите? Это действительно такие заклятья? Конечно. Собственно, тут несколько разных и все привязаны к артефактам шнуркам. Произношу на су, говорите. Вот, кажется. Дайте руку, миледи. Тьяна протянула руку, и Хоэр ловко обвязал ей запястье шнурком из умродно-зеленого цвета. Посередине шнурка в качестве отделки красовался затейливо завязанный узелок. Уверяю вас, это довольно невинная мелетия. От прыщиков еще никто не умирал, верно? Я прошу о содействии. Мне важно знать, как сумеет воспользоваться этим маленьким артефактом человек, лишенный колдовских возможностей. Надо всего лишь сказать такие слова. Желаю вам всяческого счастья. Все. Вы поможете мне испытать артефакт, Миледи. Я? Тьяна отступила на шаг. Но я не могу, я не стану этого делать, С. Снимите. Она протянула руку колдуну. Тот покачал головой. Я прошу, Миледи. Если вас кто-то к примеру огорчит, это будет совсем легко сделать. А мне такая помощь. Снимите, С. Требовательно повторила Тьяна. Я этого делать не стану. Накладывать заклятье? Ну нет. Ну так не накладывайте, вздохнул колдун. Я ведь не принуждаю вас. Но развязать шнурок можно будет только вечером. Простите меня за такую самонадеянность. Отрезать его нельзя, миледи, не отрежется. Простите великодушно. Он опять развёл руками. Больше никогда. Простите. Очень простые слова. Желаю вам всяческого счастья. Ну нет так нет. Кажется, вам стоит пройти по площади. Вас искала леди Уна. Она говорила, что будет ждать в беседке у двух дубов. Хорошо, я пойду туда, кивнула Тьяна. Всего доброго, эсхойр. Я жду вас вечером, чтобы снять этот артефакт. Конечно, миледи. Ещё раз простите меня, самонадеянного дурака. Он низко поклонился Тиане. Кстати, если копить обиды, можно и испортить цвет лица миледи. Это я вам как мастер колдовской гильдии говорю. До вечера, эс. Бросила Тиана и оставила колдуна и дальше развлекаться своим рукоделием в одиночестве. Беседка, указанная Хоером, находилась у самой площади и была закрытой со всех сторон. Чуть поодаль, напротив парадного крыльца, стояли запряжённые и уже готовые в дорогу кареты. Сундуки были пристёгнуты позади и на крышу. Обслуга: кучер, лакей и грумы переминались рядом. Горничная в коричневом платье присела на откинутую ступеньку. Как видно, сразу несколько гостей собирались покинуть сеннивер. В отдалении и возле карет Тьяна увидела группу мужчин и герцога среди них. Уна ждет ее в беседке. Тьяна приблизилась и остановилась в паре шагов, потому что услышала голоса. Не беспокойся, Авертино. Лично ее величество очень расположено к леди Уни. Ее волнуют заклятия и только. говорила графиня Корет. О «Вот родится ребёнок. Он ведь родится, конечно. Но видишь ли, даже не знаю, как тебе сказать, дорогая. Эта маленькая дурочка достойна жалости, я согласна. Тиана уже хотела повернуть обратно, потому что встречаться с графиней ей вовсе не хотелось. Но жалеть Уну и называть её маленькой дурочкой чересчур. Хорошо, что та не слышит. Но послушай, она ведь всерьёз даёт всем понять, что ей нравится её муж-полузверь. Продолжала графиня, заставив Тянау опять замереть на месте. Если бы она просто терпела его, было бы понятно и достойно уважения, верно? Но говорят, что у неё с первого дня замужества всегда довольное выражение лица. По крайней мере, на твоём месте Я бы не позволила ей самой воспитывать ребёнка. Она может привить ему извращённые вкусы, кто знает, какие ещё. Речь шла вовсе не о буне. "Ах, Тернелла", безразлично сказала герцогиня, "умелое притворство и больше ничего. Это ты слишком бесхитростна, моя дорогая, а притворщиков на свете уйма. Я не предусмотрительная". Наша невестка уже заручилась обещанием короля, что у нее не отнимут детей. Какой ужас! Но герцогине все равно ты, Вертина, только ты можешь решать некоторые вещи. Не преувеличивай мою роль, она давно самая скромная. Поткватив подол, тьяна почти бегом побежала прочь и даже не сразу услышала. Тин, Тин, не уходите! Куда же вы, Тин? Деди Уна выскочила из-за поворота. Я всюду ищу вас, Тина. Вы просто должны попрощаться с Арнелой. Она стремительно подошла, схватила Тиано за руку. Ну, Тина, что с вами? Отчего вы такая бледная? Уна, мне нужно уйти, быстро сказала Тиана. Прошу вас, извинитесь за меня перед графиней. Но, Тина, что вы? Несколько минут и всё. И она помахала кому-то рукой. Тьяна обернулась и увидела, что герцогиня и графиня вышли из беседки и теперь стоят на краю тропинки и смотрят на них. Уйти сейчас было бы вопиющей невежливостью. Они с Уной подошли. Арнэла. Уна бесцеремонно повисла на шее графине. Как мне жаль. Надеюсь, скоро увидимся. Только не в Кандрии, конечно. Туда я не хочу. Приезжайте к нам опять. Уна, вы не должны так говорить, строго одёрнула её леди Авертина, имея в виду вероятное нежелание ехать в Кандрию. Непременно, сердце моё, непременно, обняла девушку графиня Арнелла. Можно вас на пару слов, моя дорогая, проворковала она, повернувшись к Тиане и подхватывая её под локоть. Они отошли на несколько шагов. Вы испытываете ко мне нечто вроде омерзения, да, моя дорогая? спросила графиня тихо, с таким же ласковым выражением лица. Не стану отрицать, согласилась Яна. Тогда подумайте вот о чём. Очень многие уже испытывают то же самое и к вам. И вряд ли вы выйдете замуж после того, как разведётесь с лордом Айдамом. Так что лучше уж на самом деле рожайте детей, неважно, какие они получатся, шерстью или без. И слава жены чудовища теперь на веки с вами. Вы поняли, Тин, душа моя? Доброй дороги, Арнелла, сказала тьяна резко и желаю вам всяческого счастья, всяческого. Надеюсь, так и будет. Графиня рассмеялась. Благодарю. И она быстро пошла к остальным. К леди Авертини и Уни уже приближались герцог, лорд Верг и другие. Лорд Виллен тоже. Тьяна повторила про себя то, что она сказала графине и взглянула на запястье. Шнурок остался на своем месте, но уже без узелка посередине. Она, получается, только что наложила заклятие. Пусть результат его всего лишь прыщ на насуно. Тиана невольно улыбнулась. Раскаянья она почему-то не ощущала, ну вот совсем. Она даже была бы не против, чтобы у Графини вскочил на носу не один, а два прыщика. И в то же время то, что наговорила Графиня сначала герцогине, а потом и ей, уже не казалось настолько обидным. Хоер как будто предвидел всё это заранее. Может, действительно предвидел Анна помахала рукой Унии и пошла вглубь парка. Незадолго до этого Колдун заприметил на той же дорожке леди Фан и опять выбежал, помахал ей. Точно так же, как тьяна до этого, она прошлась с ним до беседки и удивлённо посмотрела на то, что лежало на столе. Небольшие профессиональные опыты, миледи, пояснил он. Когда выдаётся свободное время, я решаю такого рода задачки. Знаете ли, старое заклятие переложить несколько по новому и привязать к не традиционному артефакту. Мне трудно понять и оценить, к сожалению, заметила леди Фан. Но верю, что это очень интересно. Я сейчас объясню, миледи. Последнее время я мучил одно заклятие, или оно мучило меня скорее, наложение прощей. Точнее, чирив. Они получаются весьма болезненные. Изначально простое захлетье, но и своеобразное в то же время. И его в том виде было невозможно привязать к артефакту. Но не буду утомлять вас. Скажу лишь, что у меня получился интересный результат. И привязка к артефакту тоже. Чрезвычайно рада за вас, С. Вежливо отозвалась леди Фан. Эм, да, благодарю. А тут как раз буквально только что его милость Герцак вызвал меня и дал задание, для которого это заклятие случайно очень подошло. Вам, конечно, стоит знать. Дело в том, что лорд Айд сообщил Герцаку о досадном происшествии, которое случилось ночью между ним, леди Айд и графиней Корет. В последних словах Леди Фан, до этого слушавшая рассеянно, повернулась к Хойру и вся обратилась в слух. Колдун довольно кратко объяснил, что случилось, закончив так: "Ну и его милость поручил мне решить эту проблему как-нибудь изящно". А изящные решения обычно получаются не за 5 минут обдумывания миледи. Я взял то, что было под рукой, оно к счастью подходит. О, пламя всезнающее, в негодовании воскликнула леди Фан, которой уже не интересовали никакие изящные решения. Задушить мало. О, простите, сия не сдержана. Колдум взглянул на кольцо на своей руке и удовлетворённо кивнул. А вот и сигнал. Леди Айт использовала заклятие, хотя перед этим категорически отказалась. Вот вам и изящное решение, Миледи. Погодите, спохватилась леди Фан. Какая проблема, какое решение? Тианы и заклятия, как это понимать? Все просто, Миледи. Развел руками Калдон. Нам бы хотелось, чтобы графиня сдержала свои пагубные порывы эм, делиться всякими измышлениями насчет леди Айт, например, клеветать на нее. Именно, но задушить это осложнит наши отношения с Лиром. Вы же понимаете. А чири на лице или еще где-нибудь это приемлемо. Теперь всякий раз, когда графиня скажет что-то в этом смысле о леди Айт, появится, так сказать, прыщик. Она быстро поймет, что к чему я полагаю. Леди Фан только шумно вздохнула и не нашла, что сказать. Но продолжала свирлить Хоира недовольным взглядом. Его милость вызвался сам применить заклятие, продолжал Хоир. Но в этом случае привязка к обстоятельствам могла быть неточной, то есть заклятие могло бы срабатывать не совсем в те моменты, которые нужны. Между тем мы давно знаем, что за су своеобразная особая эта графиня, я хотел сказать, Миледи. И она непременно перед отъездом нашла бы возможность разозлить леди Айт, что и случилось, разумеется. Вот и все. О пламя всевидящее, пробормотала леди Фан. Я начинаю бояться колдунов. Не стоит, поспешно возразил Хоер, грустно глядя на нее. Таких как я мало. Мы дорого стоим, связаны ограничениями и никому не причиняем зла. Прыщик за дурной язык – всего лишь справедливое возмездие, вы не находите? Но почему Тьяну не предупредили насчет этой особы? Корт здесь по заданию Лирского двора, миледи. За леди Айт пока что нет ничего такого, что следовало бы скрывать. У графини наверняка есть артефакты, которые сработали бы на скрытность или на умысел. Так что все получилось наилучшим образом. И я вас уверяю, что больше вашей племянницы не выпадет ничего подобного. К тому же ее отношение с лордом Майдом. Он настроен защищать ее решительно от всего, миледи. Он дорожит ею необычайно, как и мы все, кстати. А леди Уна? Она ребенок миледи, добрый и непосредственный. Конечно, она не знала. Но их вообще не ограничивают, на самом деле. А лорд Валлентон, он-то и вовсе в стороне, конечно. О пламя! вздохнула леди Фан, упала на лавку возле стола и расхохоталась. Она смеялась, пытаясь успокоиться. В конце концов закрыла лицо руками, но Хуэр разглядел мелькнувшие на ее глазах слезы истерика. Просто лёгкая истерика уставшей женщины. Он сделал по с руками, снимая напряжение, почти неуловимо погладил её по плечам и наконец взял за руку. Миледи, всё хорошо, миледи. Она задышала глубже, опустила руки, посмотрела на него. Да, конечно, Эсхойр. Простите. Я вами восхищаюсь, миледи, сказал он тихо. Ах, бросьте. Я передал вашу просьбу о встрече лорду Валентино. Он согласился. Вас известият. О, как хорошо. Благодарю вас. Он отпустил ее руку и, глядя в сторону, сказал: Боюсь только, что я немного напутал. Я, видите ли, взял артефакты ради упражнения и несколько рассеяно. И теперь сомневаюсь, нужные ли дал леди Айт. То ли прыщ ещё на носу, то ли прыщ на другом, весьма деликатном месте. То ли и там, и там. Она уверяла, что хуже всего прыщ на носу, но и там, э, особенно если учесть, что графиня должна будет долго ехать в карете, или они будут чередоваться. Это всё спешка, миледи. Я понимаю, с. Думаю, это несущественно. Не хотите прогуляться, чтобы немного отвлечься? Он слегка поклонился. Я покажу вам самые интересные места в парке. Не сочтите задержку. Дайс. Она встала и подала ему руку. Тиана бездумно бродила по парку, пока не поняла, что находится возле входа в нижний замок. Почему бы и нет? Понадобится, её найдут. Она подошла к запертой калитке. стучать бесполезно сюда не приходят без приглашения но её заметили её в красном платье не заметить или перепутать было невозможно не впустить в общем тоже прибежал запыхавшийся слуга и отпер замок миледи простите я вас не предупредили миледи и вы пешком миледи ты не впустишь меня пешком что вы миледи Он смутился и распахнул калитку. Цяна не спеша спустилась по знакомой лестнице, уже целую неделю как знакомой. Всего одну неделю. Всё, что было прежде, было в прошлой жизни. Пусть отправят кого-нибудь за моей горничной, за Энной, велела она слуге, который все менял рядом. Я сегодня останусь здесь до вечера. И пришли ко мне любую горничную, пожалуйста. Ей хотелось снять красное платье. С этим шедевром портновского искусства и не справится самостоятельно. Потом надо надеть что-то попроще и побродить наконец по нижнему. Познакомиться ближе с субежещим своего супруга. Может быть, ещё пройтись по пустому пляжу. Горничную, которая пришла, тоже молоденькую девушку. Тиана видела впервые. Неудивительно, если проводить в нижнем только ночи. Она с удовольствием сменила платье на одно из своих старых, привезённых из Рории. Выбрала самое простое. А красная горничная аккуратно развесила, расправив оборки и складки. Как тебя зовут? Фия, миледи. Чем обычно тут занимаешься, Фия? Горничную, судя по её взгляду, даже удивило такое любопытство. Всем, что требуется миледи, что прикажут. В основном убираю в комнатах миледи. Ты знаешь, где сейчас лорд Валентен? Поинтересовалась Тиана. Вероятно, в чертёжной миледи. А где это? Чертёжная? В другом крыле миледи, прямо под покоями миледи Венэль. Вас проводить? Ой, миледи. Девушка осеклась, посмотрела виновато, сообразив, что сказала не то. Цяна молчала, надеясь, что её чувства не отразились на лице слишком явно. Покой леди Венэл здесь, в другом крыле. Это леди Венэл, которая, как считалось, терпеть не могла мужа, тоже имела здесь комнаты, которые прислуга до сих пор называет её именем. Между тем, как она, Цяна Рори, изначально была здесь нежеланной персоной, и если бы не призрак Леди Венн ли разве здесь жила? спросила она, отворачиваясь к окну. Несколько дней, миледи. Ей очень здесь не понравилось, миледи, пролепетала горничная. Эти комнаты ей приготовили перед свадьбой. Да, миледи. Разумеется. К первой своей женитьбе Валентон-Айт изначально относился иначе, чем ко второй. А ей что он тогда сказал? Что не ждёт от их брака ничего такого, о чём поют в балладах. Никаких чувств, просто уговор. Она помнит, да. Проводи меня туда. Я взгляну на комнату. Двела она горничной. Что ж, покои оказались хороши, конечно. Просторные. Новенькая мебель из полированного дуба. Всё удобно и со вкусом. Такая же кровать, большая и устойчивая, как и у Тианы в верхнем, рассчитанная и на вес Валентина тоже. Эту кровать было особенно неприятно видеть. Да, да, конечно, никаких баллад. Шторы покрывала обивка из узорчатого джубаранского шелка, очень дорогого. Окна спальни выходили не на море, а в противоположную сторону. Внизу был маленький садик. Цвели розы. Ярко-красных было больше всего, и много розовых. Такие присылал ей Валентан после брачной ночи. А она думала, что они из оранжереи. "Нарежь потом, пожалуйста, букет из роз, из разных. Поставь у меня", попросила она Фийо. "Не слишком много. Отправите в верхний замок мне леди. Нет, здесь." Ваза на столе у меня в передней. Или отдай Энни, она сама поставит. Я уже послала за Энной в верхней. Она скоро будет здесь. Она, кажется, и так здесь, миледи, сказала девушка и снова осеклась, отвела взгляд. Хорошо, пожала плечами Тиана. Говоришь, леди Веналь жила в нижнем недолго? Да, ей захотелось перебраться в верхней. Там, не в пример, лучше, конечно. И бедняшка всё хворала и жаловалась. Здесь жил ещё кто-нибудь после леди Венэл? Продолжала расспрашивать Тиана. Нет, что вы, миледи? Всё как было, в полной сохранности на своих местах. Тианне захотелось кинуть в девушку подушкой из тех, что лежали в широком удобном кресле. И вообще, она предпочла бы услышать, что эти комнаты теперь служат гостевыми покоями, и в них уже кто-то только не жил. хотя нужны ли тут гостевые покои столик для письма со множеством выдвижных ящиков с ручками из яшмы был просто чудесным надо же всё в полной сохранности и на своих местах где говоришь я могу найти ме lordа в чертёжной пойдём покажешь они спустились по лестнице на нижний этаж Фиэ подвела Тиану к широкой двери из гладких поперечных досок. Здесь, Меледия. Прикажите сказать у вас Мелордо. Нет, не нужно. Можешь идти. Девушка убежала. Тиану уже почти взялась за ручку двери, решая, не сходить ли ей сначала в одиночестве прогуляться по берегу. Дверь распахнулась, чуть ее не ударив. Из комнаты выскочила Энна и замерла с талбом, увидев свою леди. Она была. Растрепанная, с пухлыми, яркими от поцелуев губами, и пуговки на корсаже платья были застёгнуты не впопад. Энна только и могла выдавить с тияна, потрясённо глядя на девушку, на свою горничную, которая уже, можно сказать, привязалась, которая уже доверяла на личную горничную леди Айд. Простите меня, леди, простите. Со слезами пробормотала Энна и стремглав умчалась, подхватив юбки. Тиана проводила её взглядом и уставилась на дверь. Она оцепенела, с трудом осознавала происходящее. С ней случилось то самое, о чём в благородных домах хозяйки иногда шепчутся с гостями за дамским угощением. Её муж и горничная или не одна горничная. И ещё здесь трепетно хранят память о первой супруге ме lordа. А такой любимой супруге, оказывается, несмотря ни на что. Она стояла, не сводя глаз с двери. Сколько трудно было бы ответить на этот вопрос, даже примерно. Что с тобой, Тин? Голос Валантона заставил её вздрогнуть и недоверчиво обернуться. Да, это был он, лорд Айт. Кажется, удивлённый Даниэльза Как он оказался здесь за её спиной? Цин, что случилось? Она перевела дух, осознав всю глубину своей глупости. Вот что. Его и не было в комнате. Энна была там с кем-то ещё. Цин, он взял её за плечи. Всё хорошо, ми лорд. А всё-таки я считала, что вы там Она виновато взглянула на него. Нет, я здесь. Вошёл вон в ту дверь, если что. Он кивком показал на конец коридора, где колыхалась плотная штора. "Тин, ответьте, что случилось", настаивал он. "Будете смеяться". Она вздохнула. "Моя Энна. А, понятно". Он распахнул дверь. Высокий вехрастый парень сидел за большой наклонной доской и выводил какие-то контуры тонкой кистью. При виде вошедших он ошалело вскочил, уронив табурет. "Ми лорд, ми леди!" Голос у него оказался низким басом. Тиана осталась в дверях. Валентин подошёл ближе, заглянул в его работу, кивнул вроде одобрительно, но заметил: "Вот что жених". Если к вечеру всё не будет готово, проваливай. Много времени появится с невестой обниматься, понял? Понял, ми лорд. Всё будет. Энергично забасил тот. Тин это жених вашей Энны, сказал Валентон, обращаясь к ней. Его зовут Маран, они с прошлой весны помолвлены. Работает у меня модельщиком и чертёжником. Да вообще он лучше всех, когда невеста не мешает. Возьмите что ли себе другую девушку, а Инну отправьте к вертине в верхний. Все будут довольны. Она не будет мешать. Парень грустно поглядел на леди Айд. Тея лишь кивнула и вышла за дверь. Куда только подевались горе и смятение? Теперь ей хотелось хохотать над тем, что случилось. Валентин вышел следом, взял её за локоть. Пойдем наружу. Они спустились по лестинке на пляж. На этой стороне все было немного по-другому: меньше скал, более крупная галька, чайки кружили у самого берега. Тьяна села на плоский валун, Валентин на гальку у ее ног. Он откровенно веселился, кривились в улыбке его губы, в глазах плескался смех. Не слишком сердись на Энну. сказал он. Они уже давно откладывают свадьбу. Я и не сержусь. Она могла просто сказать мне. Ну знаешь, в Нивере горничная мне никогда не позволялась такое поведение. У нас в Рории все гораздо проще. Он поймал ее руку, легонько сжал, подставил тыльную сторону запястья и сказал: дорогая супруга, вы доставили мне массу новых ощущений. сделали мою жизнь очень нескучной то расхваливает меня некой высокородной кондрейке да так искусно что-то немедленно принимается за домогательства то ревнует к красивым девушкам хотя я в мыслях ничего такого не держал конечно когда жена немного ревнует это чрезвычайно приятно совсем новое для меня чувство только не усердствуйте Не стану усердствовать, так и быть, дорогой супруг. Охотно пообещала она. Я бы даже поменялась с вами, если хотите, чтобы и вы немного меня прелюбновали. Это уже случалось не раз. Достаточно вспомнить, как вокруг вас вертится Велиан Каридан. Благо его тетушка уехала. Когда-нибудь я его кину в море. Цётушка Каридан постоянно сдерживает его жеребячьи наклонности. Ему следует вести себя прилично и жениться на девушке с приданным. Видите? Он смешно сморщился и потёр лоб пальцем. Я уже при вас позволяю себе такие выражения. Позволяйте, разрешила она. Я ведь не слишком воспитанная сина из Рории, хотя и притворяюсь воспитанной. Виллиана, как бы сказать, теперь считает, что вы с радостью должны упасть в его объятия, учитывая, за кем вы замужем. Наверное, уже удивлен немного, что все не падаете. Не пытался ускорять события, назначать свидания. Пытался ведь. От чести он был прав. Лорд Виллиан то и дело кидал на нее пылающие взгляды. Но свидания нет, не назначал. И она, несмотря на взгляды, не отличала его от стенки, потому что помнила, как он не обратил на нее внимания в первую встречу. Валентин, она даже рассердилась. Перестаньте, все это не так. Ну, вы же хотели поменяться и чтобы я вас ревновал. Мирно объясни, Лон. Скоро и он и все будут в курсе, что у меня дурные наклонности. Я извращенная особа. Выпалила она до того, как благоразумно подумала, что об этом надо промолчать. Графиня Корец сказала леди Авертине, что если бы я мужественно страдала, то это было бы достойно уважения. А поскольку я выгляжу слишком довольной со дня свадьбы, она чуть не задохнулась от негодования. А Валентон расхохотался. Вот же, Тин, послушай. Он посерьёзнел. Грязь всегда норовит пачкать то, с чем соприкасается. Это свойство грязи. Но ты Айт и задевать тебя ей не позволят. Это раз. Два. А Вертина не глупа, поверь. Она, в общем, она тоже не сделает тебе ничего плохого. Не бойся. Он пружинисто встал, поднял ее на ноги. Я должен уйти ненадолго. На верфь, сказал он. Ты будешь здесь, займешься чем-нибудь. Я хочу чертить, сказала она. Как тот жених Энне Марен? Он ведь копирует чертежи? Я тоже этим займусь, пока тебя нет. Он удивится, хмыкнул Валантон. Сама подумай, леди примется помогать ему в работе, которую он делает из рук вон плохо. Потому что думаете лишь о том, чтобы потискать горничную этой леди. Он развернул ее спиной к себе и поцеловал там, где шея переходит в спину. Комната Венель. Вспомнила она. Опять не кстати вспомнила. Но уж покончить со всем разом. Что? Удивился он. Какие еще комнаты? Там порядок и все в неприкосновенности. Зачем их сохраняют? Где в верхнем? Разве нет здесь? Она кивком показала на стены нижнего. Его глаза стали серьезными, и он ответил не сразу. Тин, сказал он, я не стану оправдываться в том, что было. Было давно, и чего больше нет. Венель. С ней я хотел одного, получил другое. Теперь даже пепла не осталось, одни сожаления. А в тех комнатах она толком и не жила. Мне нет до них дела. Разори их, переставь там всё, выброси сокон, отправь мебель кому-нибудь в подарок, что хочешь. Хорошо, сказала она. Не сердись, пожалуйста. Мне довольно, что ты это сказал. Она робко улыбнулась. Цина. Он ласково тронул пальцем ямочку на её щеке, которая появлялась при улыбке. "Пожалуйста, Тина. Я сейчас пойду мешать Марано", сказала она. "Он заслужил, как думаешь? Пусть даст мне бумагу, тушь, кисти и всё прочее. А угольные карандаши есть? Можно заказать их и ещё кое-что для рисования?" "Разумеется. И я хочу на ту калитку из парка Колокольчик Валентин. Вот такой. Она показала руками. Пожалуйста, чтобы если кто-то придёт, можно было звонить. А кто-то придёт? Он смотрел прищурив глаза. Просто если есть запертая калитка, нужен колокольчик. Хорошо, моя леди. Он кивнул. Только для вас.